Глава 6 Лизавета печалится, обследуется и размышляет. В прочитанных за последний год книгах попаданки были девицами молодыми и активными, и прямо с порога принимались зубами и когтями добывать себе в новом мире место под солнцем, ну или наоборот, старыми мудрыми бабками в молодом теле. Лизавета же не ощущала себя ни молодой и активной, ни пожившей и мудрой. В сопровождении от Тилии она вернулась в отведенную ей комнату, села на лавку, дождалась, пока девчонка выйдет, и заплакала. И в слезах этих было все. Тоска по семье, дому и даже по городу и своему музею. Просто потому, что ничего этого у нее сейчас нет. И не факт, что когда-то снова будет. Хоть этот хрен в манте и согласился, что приложит усилия куда-то там. И еще злость на себя. За то, что вляпалась во все это. И за то, что согласилась участвовать в какой-то неведомой фигне. и от общих Как жить-то теперь? Дома ее организм функционировал только на изрядном количестве серьезных неврологических препаратов. Семейные проблемы с сосудами настигли Елизавету довольно рано. Ладно, с глазами ничего не понятно. Сейчас она, конечно, видит. А вдруг на самом деле все не так? Или завтра эта лафа кончится? Кроме того, есть еще и ноги. В кроссовках, слава всем высшим силам, какие есть, лежат ее ортопедические стельки. Но она уже год спит в специальной шине для стопы, чтобы выправить большой палец. А теперь что? Лизаветины волосы, кроме того, что тонкие, были еще и абсолютно седыми. Если бы не хорошая краска, то ходить бы ей старой облезлой развалиной. А теперь и придется. В последний раз она красила волосы почти месяц назад. Собиралась сделать это в четверг, ко дню рождения. Кстати, а какой сегодня день? Все случилось во вторник, прошло три дня. Так день рождения выходит сегодня? Или она его проспала? Лизавета заревела с удвоенной силой. Ее уже не смущало ничего, и ей было неважно, слышит ее кто-нибудь или же нет. Не хотела она, значит, праздновать. Вот и получила. В дверь постучались. Требовательно постучались. «Госпожа Элизабетта, откройте!» Лизавета вытерла нос рукой и пошла открывать. На пороге стояла девчонка от Тилия. С ней неизвестная молодая особа в таком же черном платье и закрывающем волосы белом чипце. «Здравствуйте, госпожа Элизабетта. Меня зовут Агнесса. Я целитель» сказала незнакомка без каких-либо эмоций. «Вы позволите войти? Нам с вами нужно побеседовать». «Проходите», — посторонилась Лизавета, шмыгая носом. «Местный врач, значит. О как! Интересно, какого профиля?» от «Оттелия, принеси госпоже Елизабетте носовых платков», — зыркнула особо на девчонку. Ту, как ветром сдуло. «Спасибо», — пробормотала Лизавета. «Присаживайтесь». «Это вам придется сесть на лавку, я должна осмотреть вас». «И доложить, будет ли с меня какой-то толк?» усмехнулась Лизавета. «Ну так я вам сразу скажу, не будет, так и докладывайте». «Позвольте мне судить об этом самой», – отрезала особа. Она была похожа на белую крыску, таких держала приятельница Машенька. Остренький носик, меленькие черты лица, черные глазки, бусинки и такое ощущение, что сейчас начнет шевелить невидимыми усами. Появилась оттелия со стопкой платочков, с поклоном подала Лизавете один. Из тонкого полотна, с вышивкой, цветочки какие-то. И с полоской кружева по краю. Кружево, надо сказать, было плетеным. Иглой ли на коклюшках, Лизавета не поняла. Но не машинным это точно. И в это, простите, сморкаться? Не удержалась она. А что вам мешает? Удивилась врачица. Хороший платок, новый. Их дюжинами заказывают. Дюжинами, значит. Лизавета осторожно промокнула глаза и нос. Стало чуть полегче. Расскажите, госпожа Элизабетта, чем вы болеете. Точнее, что вы об этом знаете? «Все знаю», – пожала плечами елизавета «Мигрень, гипотония, близорукость, дальнозоркость, остеоартроз, плоскостопие, новообразование в некоторых внутренних органах, предположительно доброкачественные Так-то она на гинекологическое УЗИ почти год не ходила. Может, там уже вообще зоопарк и живого места нет?» «Сядьте спокойно, пожалуйста, закройте глаза, руки на колени, не сжимайте кулаки, расслабьтесь», – крыска говорила спокойно и безэмоционально. «Сколько вам лет?» «45», – ответила Лизавета. «Уже, наверное. Какой сегодня день? Кстати, я не знаю, как вы их считаете». «От восхода до нового восхода. А как еще?» – пожала плечами крыска. «Не знаю тех слов, которые вы мне сейчас сказали, но вижу, что вы сильно страдаете от головных болей, которые возникают из-за сжатия сосудов». «Верно», – кивнула Лизавета. «Это можно, если не вылечить, то серьезно уменьшить. Далее. У вас на теле есть шрамы, такое ощущение, что ваше тело вскрывали». Это не ощущение, так и есть. Кесарева и две полостных операции. Вам придется объяснить, я не понимаю. Мне были противопоказаны естественные роды из-за высокой близорукости и опасности отслойки сетчатки, если вы понимаете, о чем я. Я плохо вижу с детства, это наследственное. То есть сейчас почему-то хорошо, но вообще не так. Недостатки вашего зрения я поправила, это несложно. Но вы хотите сказать, что вас разрезали, чтобы извлечь ребенка, и потом зашили? Там, где вы живете, это практикуется? Обычное дело, пожала плечами елизавета А еще, теперь крыска смотрела заинтересованно. Еще удаляли аппендицит, ерунду внутри брюшной полости, которая незачем не нужна и воспалилась. Но это давно, еще в детстве. А три года назад удаляли миомы, говорят, с тех пор новые выросли. Что такое миомы? Новообразование, на бородавки похожи, только внутри. Растут, все рядом давят, сами болят и кровят. У вас тут бывают бородавки? «Да, встречаются». Крыска тем временем брала Лизавету то за одну руку, то за другую, и что-то там себе слушала. Потом бесцеремонно взяла обеими руками ее голову, поворачивала, надавливала на какие-то точки. Когда холодный палец силой надавил на основание черепа сзади, Лизавета рефлекторно дернулась. Крыска Агнеса опустила руки. «Послушайте, госпожа Элизабетта», — холодно сказала она, «мне приказано вылечить у вас все, что поддается магическому лечению. Я думала, вам это тоже нужно». Мне будет проще, и я быстрее справлюсь, если вы не будете сопротивляться». Лизавета устыдилась. Вот как оказывается. «Скажите, а вы давно занимаетесь магическим лечением?» Крыска выглядела очень молодо, лет на двадцать с небольшим. 12 лет», — ответила Крыска, продолжая тем временем что-то выстукивать в плечевом поясе елизаветы «И долго учились, наверное?» «Всю жизнь», — Крыска дала понять, что далее говорить об этом не намерена. «И что же, каждый желающий может вот так к вам прийти, и вы его полечите?» «Не хочет о себе, пусть говорит о других». «С чего это? Конечно же нет. Я орденский целитель. И вам повезло, что вас приютил Орден Сияния. В городе таких хороших целителей, как у нас, все равно что нет. Только во дворце. А дворцовые лекари вас лечить без просьбы Магнуса Амброджо ни за что не взялись бы». «Я благодарна Магнусу Амброджо», — согласилась Лизавета. «Увы, в моих мыслях разброд, а о вашей стране я ничего не знаю. Это очень непривычное для меня состояние». «Привыкайте», — сообщила Крыска. «Нам с вами нужно будет встретиться не менее трех раз для лечебных процедур. Имейте в виду. Начнем завтра, я сообщу, когда буду свободна. Кроме того, господин Астальдо сказал, что вас нужно одеть, и я с ним согласна. Так люди по улице не ходят». «Я согласна, но во что меня нужно одеть?» «Я распоряжусь, вам принесут платье и белье». «В смысле, ваше? Так в него только половина меня влезет». Крыска была тонкой и изящной. «Почему, мое? Нет, конечно». Она с негодованием отвергла такую идею. «Ордену служат женщины, их одевают. Для вас принесут орденское платье по размеру». «Вот такой же милый балахончик, как у вас?» Лизавета ничего не смогла поделать со своим языком, ей никак не хотелось надевать черный мешок, которым выглядело платье целительницы. «А вы что, хотите придворное платье?» – изумилась Крыска. «Я его пока не видела», – улыбнулась Лизавета. «В любом случае, путешествовать верхом в придворном платье неудобно». «Верхом вообще в платье неудобно. Я джинсы не отдам». «Хорошие, новые джинсы, летом куплены еще даже не вытерлись нигде». «Расскажите это господину Астальдо. От Тилия, пойдем со мной, принесешь госпоже одежду». Они удалились, а Лизавета осталась размышлять. «Ерунда, короче, с какой стороны, не посмотри». Джинсы, ладно, их может и на год хватить. Кроссовок тоже. Блузка из тонкой ткани. Вряд ли здесь знакомы с деликатной стиркой. Долго не проживет. Колготки вообще надо беречь. Порвутся на раз, а заменить нечем. И с бельем совсем беда. Трусы и носки придется стирать руками. И сколько они продержатся? Оливчик вообще жалко. Он хороший, дорогого бренда. На ее 75Е вообще не вдруг найдешь. И не у каждого производителя такое есть. Понятно, что 80С примерно о том же, но Ешка почему-то сидит лучше. И где теперь, скажите, на милость доставать новые? Не говоря уже про крема и всякую прочую косметику. Что станет с жирной, склонной ко всякой гадости по малейшему поводу кожи елизаветы от здешней плоховастой воды и без ухода? А глаза чем рисовать? Эх, здесь мысль остановилась, потому что пришла от Тилия с ворохом одежды.